Ву На следующее утро один из сотрудников Фёринвальда приносит мне записку: "Не могу ли я зайти днём в административное здание, чтобы поговорить об размещении?" Я уже представляю себе, о чём именно будет этот разговор. В передней комнате нашего домика место Мириам заняли две другие девушки, и теперь там так много коек, что между ними почти невозможно пройти. Я знаю, что в лагере такая скучность царит везде. Нас с Эстер не потеснили, и мы живем относительно вольготно благодаря присутствию Абика. Эстер была так добра, чтобы не сетовать на то, что ей приходится делить комнату с мальчиком. Однако других женщин не станут селить в одно помещение с ним. Вероятно, администрация желает узнать, каковы наши планы, должны ли они переселить нас в домик для семейных или поменять что-то ещё. Но прежде чем войти в административное здание, я вижу на краю двора Брайны, которая пересаживает растения на грядке с зеленью. На ней надето её новое кольцо, правда, под ногтями у неё грязь, а ладони испачканы землёй. Хаим копается в земле через грядку от неё, и трудятся они синхронно и выглядят под стать друг другу. Увидев меня, Брайны машет мне. Я должна ответить ей на вопрос о том, поедем ли мы с Абиком вместе с ними. Она сказала, что думать надо быстро, сказала, что время у меня ограничено. Эта мысль, мысль о том, что время ограничено, представляется мне чем-то невероятным. Несколько лет нам казалось, что времени нет конца и края, что только оно и существует. Оно тянулось как кошмар. Дни казались нам годами. И мы все молились о том, чтобы всё закончилось, и мы воссоединились с теми, кого любим. Тогда не происходило ничего, абсолютно ничего, а теперь происходит всё и сразу. Я должна дать Брайну ответ, но сделать это пока я не могу. А потому, вместо того, чтобы остановиться и поговорить с ней, я машу ей и кричу: "Обещаю, скоро мы поговорим". Внутри административного здания я прохожу мимо двери отдела фрау Йост и вижу, что она приоткрыта. Оттуда доносится шелест бумаг, и я вхожу, чтобы поздороваться, но фрау Йост тут нет. Бумагами шуршит Гер Орман, мужчина с широкими густыми бровями из организации, помогающей жертвам войны. На столе перед ним опять навалены папки и конторские книги. Гер Орман, простите, что беспокою. Я здесь по другому вопросу, но подумала, что просто зайду и поздороваюсь с Фрау Йост. Она сказала мне, что опоздает на несколько минут, ей надо затушить один маленький пожар. Я зайду к ней в другое время, говорю я, уже выходя за дверь. Я не хотела мешать вам работать. Фрейлин Лейдерман. Вы ведь Фрейлин Лейдерман, не так ли? Погодите. Врау Йо сказала, что вы воссоединились с вашим братом. В его словах нет и тени осуждения, но они всё равно вызывают у меня чувство вины. Герр Орман пытался помочь мне в поисках, и я даже не представляю себе, сколько дел у него в работе. Он выглядит измотанным, у него воспалённые глаза. Мне надо было найти способ дать ему знать, что он может вычеркнуть меня из своего списка. Я знаю, что мне следовало связаться с организациями, особенно с вашей, и сообщить, что моё дело можно закрыть. Извиняюсь я. Просто суть в том, что всё случилось быстро, и всего неделю назад. Он уже машет рукой, показывая, что всё в порядке. Мне доводится узнавать куда меньше историй с счастливым концом, чем бы хотелось. Тем более выслушивать их лично, говорит он. И я рад, что это одна из них. Вы же решили, что будете делать дальше? Именно это мы и пытаемся сейчас решить. Отчасти я в этом здании и по этой причине. Желаю вам всего наилучшего. Я скажу фрау Йост, что вы заходили к ней. Я уже вышла за дверь, когда гер Орман позвал меня опять. Когда я возвращаюсь в кабинет, гер Орман держит в руке лист бумаги. на котором напечатано всего несколько абзацев. Фрелин Лейдерман: Если мне нужно закрыть ваше дело, полагаю, теперь новости, касающиеся Алика Феттермана, вам уже не важны? Алик Феттерман: Думаю, нет. Но спасибо за проверку. Я снова начинаю пятиться к двери, но на сей раз останавливаюсь сама. «А почему вы спрашиваете?» «Герр Орман уже кладет письмо обратно в конверт. Мы выяснили нечто новое об этом Алике Федермане. Но очевидно, что эта новость не касается вас. Возможно, сходство имен — это просто случайное совпадение?» «Все-таки позвольте полюбопытствовать. Что это за новость? Он... жив?» «Полагаю, что да». Его имя не значилось ни в каких списках, ни среди умерших, ни среди переведённых в другие лагеря, ни среди освобождённых, потому что за несколько месяцев до освобождения он сбежал. Он и ещё один парнишка. Значит, вы говорили с этим Аликом? Мой коллега говорил со вторым беглецом. После побега они разделились. Он не был спланирован, и прежде они были даже незнакомы друг с другом. Их обоих отправили на работы за пределами лагеря, и грузовик уехал без них. Они решили, что если разделиться, у каждого из них будет больше шансов выжить. Второй парнишка не знал, где Алек находится сейчас, но теперь мы поняли, почему его имя не значилось в списках. Я не знала, что кому-то из узников удалось сбежать, говорю я. Герр Орман кивает. «Да, это невероятно редкий случай». «А как о нем узнали вы?» «Я говорил о ваших поисках с коллегой, и он вспомнил об одной беседе, которую провел несколько месяцев назад, и запись, о которой сохранилась в одном из дел. Его собеседник, второй беглец, упомянул имя Алика, поскольку он тоже его искал». «Но ведь его и впрямь звали Алик», — спрашиваю я. «Это не была ошибка, и его имя в самом деле было Алик, а не Абек, да?» У Гера Ормана делается страдальческий вид. «Мы полагаем, что да. Но это сложная ситуация. Песеда проходила с участием переводчика, поскольку тот мальчик был из Румынии, а по-румынски у нас никто не говорит. Он путал иностранные имена». «Но так или иначе, теперь это уже не ваша забота», — бодро продолжает он. «Ваше дело я могу закрыть». «Но, похоже, теперь вам придется открыть дело по поиску этого Алика Федермана, да? Вы его найдете? Его кто-нибудь ищет?» «Не можете же вы впутываться в поиски всех, кого ищут», — осерегает меня Герр Орман. «Это понятно. Мне просто интересно». «Кто-то будет выяснять, где сейчас этот Алик?» «Поверьте, я займусь этим лично». Герр Орман снова начинает перебирать бумаги, однако их стопка не становится от этого более опрятной. «А вам нужно просто сказать себе. Мое дело закрыто».